Глава девятая. Жизнь пятая. Ватикан есть, а папы нет. Ну, привет. Выбравшись из джипа, протянула мне в приветствии руку сова. Пожалуй, ее по-мужски, горько усмехнувшись, спросила. Ну и каково это? Быть под ментальным контролем. Да, нормально. Я тоже усмехнулся. Гораздо хуже, когда отпускает. Вот тогда да. Несладко. Очень хочется убить сотворившего такое с тобой. «Что ты и сделал?» – констатировала сова. «Как смог-то избавиться от контроля?» Задрал до да небес ментальную силу. «Сколько?» – жадно спросила девушка. «Двести пятьдесят. Твою дивизию. Нет, это нереально, блин. Мы так точно не сможем». «Да вам и не надо. Если кто-то залезет вам в мозг, я его просто убью, и все, и воздействие спадет», рассказал я свое видение ситуации. «Так значит, решился». Очень широко и как-то особенно радостно улыбнулась девушка. Я раньше никогда не видел, чтобы она так улыбалась. «Тебе идёт такая улыбка. И да, мы будем делать постоянный отряд. Попытаемся во всяком случае». События последних часов убедили меня в принятии такого решения. «Зашибись». Сова за секунду оказалась возле меня крепкой и совсем не подружески поцеловала в губы. Потом отстранилась и с лукавым взором посмотрела мне в глаза. «Это я от радости». «Всему взрослые, да, и ничего пояснять не нужно». «Да не нужно», усмехнувшись, я кивнул. «Какие у нас дальнейшие планы?» «Э, нет». Еще одна загадочная улыбка промелькнула на ее лице. «Ты теперь командир, а я так, зам по общим вопросам и прочее». «Да?» «Ну тогда слушай приказ зам по общим. Изложи мне свое видение ситуации и как нам лучше поступить, исходя из текущей ситуации». Время ночное. Пожалуй, плечами сова. Ночуем здесь. Поутру, если никто не объявится, двинем Ватикан на поиск фотона. Если объявится, то будем думать. Нам ведь важно будет знать, где именно возродятся наши друзья. Сам того мне мнения. Ладно, пошли, дом покажу. Ночь прошла без эксцессов. Любых. Сначала я проспал шесть часов, потом сова. Позавтракали и так и не дождавшись появления товарищей, направились в Ватикан. Ехали на двух машинах, так как добра у нас хватало и бросать его ни я, ни сова не желали. Первой машиной грузовичком управлял я, включив свой новоприобретенный сонар на полную мощность. Когда я говорю на полную, то именно это оно и означает. Усилил я не только ментальную силу, но и наблюдательность с меткостью. Если с меткостью вопросов не возникало, она на данный момент была столь запредельной, что на расстоянии в 50 метров можно хоть комарам хоботки отстреливать, то вот поднявшаяся из-за бафа до сотого уровня наблюдательность дала моему зрению свойства бинокля. Да не простого оптического прибора, а волшебного, как и многое в этом мире. Мои глаза теперь не просто видели ауры биологических объектов на расстоянии километра примерно в два, а сами наводились на них. Происходило это следующим образом. Неясный орел плохо поначал увидимый, вдруг подкрашивался красным квадратным контуром, и когда я обращал на него внимание, он пропадал. Вот такой вот возникал автофокус на возможную угрозу. Правда, работало это все, как и прежде, только в чистом поле или за незначительными препятствиями. В лесу мое зрение было практически бесполезным. Дорога до Ватикана только в одном месте пролегала через лесистую местность, но мы ее миновали без проблем. Пролетели за две минуты и снова выехали на степной участок. Да и самой езды было от силы два часа. Треть из всего этого времени мы потратили на то, чтобы я осмотрелся по сторонам. Пару не особо крупных стай пропустили мимо, не став с ними связываться, а еще одну я расстрелял с полутора километровой дистанции. Руберы три лотерейщика повалились на землю в течение всего шести секунд, разбросав по округе содержимое своих черепушек. Такая тактика боя мне очень нравилась. Но всему есть цена. За мне перепали жалкие крохи опыта. И все они были только зарубера рубера, за система выделила символические 10 очков опыта. Печаль-тоска. Вот как теперь прокачиваться? Вариантов три, как мне видится. Либо, как я сейчас, устанавливаю специализированный мод на прокачку того или иного параметра, либо сходясь с тварями лицом к лицу и шинкуя их вдоль и поперек мечами. Ну и третий вариант – Победа над монстрами. Теми монстрами, которые начинаются массой от тона и выше. Ни один из вариантов меня не радовал. Дорого, долго и очень опасно. Это Стаб. Я с удивлением уставился на странное образование впереди. Стаб. Хоть по рации было и не видно, но я понял, что сова улыбается. А чего он? Я никак не мог подобрать подходящий эпитет. Не вызывающий доверия. Вновь улыбнулась сова. «Такой неказистый», — выдал я, наконец, справившись с поисковиком у себя в голове. «Стабы же обычно выглядят, как что-то неприступное, практически монструозное, с минными полями, турелями, со парками пулеметов, рвами с водой и прочими гостеприимными радостями континента. А тут... Где это все? Тут стена поселка едва ли не метра три будет. Не знаю почему, но я испытывал нечто сродни разочарованию» как маленький ребенок, надеявшийся, что все в жизни будет хорошо, потому что до этого это самое хорошо обеспечивали мама с папой. Но потом случился белый пушной зверек, и мир ребенка полетел в тартарары. И этот самый маленький человечек просто не может поверить в реальность, что открылось перед ним. Вот так и я смотрел и не мог поверить. «Обычно 90% стабов именно так и выглядят», – спустила меня с небес на землю сова. Всё, что ты видел до этого, это стабы столицы, если можно так сказать. По сути, стаб – это всего лишь стабильный кластер, а не определение поселения игроков, как ты, скорее всего, успел подумать. Если говорить конкретно про Ватикан, то ему на самом деле стены особо и не нужны. На юге у него базар, на северо-западе – ключевой, а на северо-востоке – муры с нолдами. Большой стаи мутантов не пройти, а от малой они и сами отобьются. Но это не правило, а скорее исключение. Это ты сейчас про что? Про высоту стен. Даже в местах довольно опасных я видела стены и под два метра всего. Это даже не стены были, а так. Бутафория одна. Такие и бегуны перелезть смогут. Не то, что остальное мутантское братье. Все упирается в необходимость того или иного поселения. Если есть ресурсы, люди хотят именно в этом месте для чего-то построить постоянное жилье. Стаб будет большим и важным. Пусть не сразу, но будет. А если это просто временка служащая каким-то сиюминутным целям, то выглядеть это будет как вот этот вот Ватикан. Потом власть-то бессменится, потом еще раз. Кто-то приделает что-то к забору, кто-то поставит новое здание, кто-то раскошелится на турель и пулеметчик при ней. И в итоге мы имеем мишанину красок и вычурной архитектуры. Большинство стабов именно такие. Все то время, пока я не остановился, перешла к Баумам, въезда в Ватиканцева поясняла мне немаловажные вещи про историю континента. Ту, которую знала сама. После моего подтверждения, что отряду «быть», ее как подменили. Улыбается, не злится, истории он рассказывает. да чудные дела твои, система. Как мало человеку порой надо, чтобы изменить манеру поведения. Да тут и не в самой манере поведения дело». Просто Соба расслабила внутри себя сжатую пружину. Вот и заиграл мир новыми красками. Мы тут все с такими пружинами ходим. Иначе нельзя не то очень быстрый полет на перерождение случится Все надо. Вопрос на въезде в стаб не принес какого-то разнообразия в известный не лексикон постовой службы. Практически одинаковые тупые лица и такие же вопросы. Внутрь надо. Кое-что продать, кое-что купить. Кое-кого найти. а Асё. «Могу помочь!» – улыбнулся во весь вовесирот постовой Умка. «Хавоисис!» Вообще регенерация у игроков довольно сильная. А если игрок высокого уровня, то очень сильная. Вырастает практически все. Мне Сова рассказывала, что одному товарищу часть мозга отстрелили в кабацкой драке, и он в овощ превратился. А так как дело было в стабе, а при нем была неплохая больничка, то решили провести маленький эксперимент. Кормили и поили бедолагу неделю искусственно, а потом у него рефлексы стали просыпаться. Еще через неделю вроде людей узнавать стал, а после уже и встал, и даже побежал. И вот при всех таких знаниях было несколько странным наблюдать без зубы ротумки. Не совсем, конечно, без зубы, но передних четырех зубов сверху там точно не было. Видать, недавно потерял, не успели еще отрасти. Сам игрок от этого не страдал и прикрывать рот при улыбке не спешил. «Ты поисковик, что ли?» «Да нет. Я просто здесь всех знаю. И меня все знают». Отчаянно шепелявя стукнул себя в грудь боец. «Но если вдруг у меня самостоятельно не получится, то обращусь к тебе». «Точно?» — придирчиво посмотрел на меня Умка. «Вероятность такого события совершенно точно не нулевая». С важным видом покивал я. Я понятия не имел, для чего мне нужен был весь этот диалог. Просто хотелось посмотреть на жителей этого полубандитского стаба. Вольница – вот так можно было характеризовать порядки, творящиеся в данном поселке. Притоны, кабаки, публичные дома, игорные дома, бани, сауны, казино – все, что пожелает душа игрока, не обделенного с паранами. И у всего этого были хозяева. он не принадлежал какому-то одному игроку или группе единомышленников. Нет. Стаб был разделен на зоны влияния где практически вся власть принадлежала группе игроков под предводительством какого-нибудь местного пахана. «Запились тогда!» — радостно хохотнул простоватый умка. «Произвольте!» Заехали на стоянку, арендовали два места и решили, что номер надо снимать в гостинице вот прямо напротив этой стоянки. За машины, как таковые, не опасались, ведут и уведут, найдем новые. Но вот груз, лежавший в обеих, было жаль потерять. Да и ходить с сумками, полными модификаторов и потрохов зараженных, по стабу, где анархия, это реально мать порядка, было бы верхом идиотизма. Поэтому решили так. Один идет на поиски группы фотона, а второй сидит на чемоданах, непрерывно глядя через окно на стоянку. Потом меняемся. Первым идти выпало мне. Как и где искать нужных нам людей, я знал. У нас была информация, что группа фотона всегда останавливается в одном и том же мотеле. Неясно, с чем это было связано, да и не волновало никого. Может, интерьер приглянулся, может, пиво там не совсем моча. Да мало ли причин может быть. Вот как раз в эту самую гостиницу я и направился. Ходить по поселку с винтовкой наперевес было не особо правильно. Внимание к себе привлекал много, да и не принято это было у местных. Холодное – это да, хоть обвешайся. Пистолеты тоже у каждого первого. А вот что крупнее – это маветон. Нет, тебе и слова никто не скажет, но коситься будут и не во всякое заведение пустят. Так что свою винтовку я оставил в номере с совой и направился в Гринвич, так называлась нужная нам гостиница, налегке. Я и без винтовки много чего могу, особенно когда у меня все умения на откате. Так что за свою безопасность я не переживал, да и мечи за спиной никуда не делись. А вот необходимость приобрести себе пистолет я ощутил, как раз именно для таких ситуаций. Гринвич оказался довольно приличной четырёхэтажной кирпичной гостиницей зеленоватых тонов. На первом этаже располагались увеселительные заведения вместе со стойкой ресепшн, а все верхние этажи служили номерами. «Доброго дня, Метис!» Лучезарно улыбнувшись, мне белозубая улыбкая мулатка по имени Дженкинс приветливо покачала рукой. «Хотите снять у нас номер?» «Нет, спасибо. Я кое-кого ищу. Вы сможете мне помочь?» это ваши постоянные клиенты насколько я знаю ничем не могу вам помочь, так же мило улыбаясь пожала плечками мулатка. мы не разглашаем сведения о наших клиентах это я понимаю очень важно кинул я и катнул по стойке горошину именно горошину а не с споран. с поранами такой вопрос решать неприлично не та гостиница не тот уровень тут только горохом Докатившись до девушки, жёлтый, самый дешёвый шарик был остановлен её указательным пальчиком. «Хотя... в отдельных случаях мы идём на уступки». Ещё одна горошина прокатилась по столешнице. «Близким родственникам там... или жёнам... или мужьям...» Глаза девушки непрерывно смотрели на мои руки в ожидании того, что они катнут ещё одну горошину. «Я близкий родственник. Даже наиближайший. Мне нужна группа фотона» он сам чебурашка и ягель где мне их найти если вы пройдете направо то выйдете в наш ресторан возможно вы найдете там кого-то из своих родных многозначительно кивнул вы все так же улыбаясь поведала мне дженкинс благодарю кивнул я в ответ и направился по указанному мне маршруту Рестораном заведения, в которое я попал, можно было назвать с большой натяжкой. Скорее бар с большим количеством столиков и неплохим выбором блюд, что красовались на большом плакате над головой бармена. Особенно мне приглянулась курочка с очень прожаренной корочкой и с гарниром в виде картошки. Плакат явно знаток своего дела рисовал. Организм выделил слюну мгновенно, и есть захотелось просто нещадно. «Я здесь по делу» а потому помотал головой, отгоняя мысли о хрустящей курочке, и внимательно оглядел в зал. Как-то незаметным для самого себя я преодолел порог, после которого чувствуешь себя на континенте привычно. Не удивляет ни интерфейс, ни магия с монстрами. И вот сейчас я бегло пробежался по выскочившим под моим взглядом табличкам над головами игроков и сразу нашел нужного мне человека. Фотона, как чебурашки, не было, а вот ягель в ресторане присутствовал. Заняв самый дальний столик, этот низкорослый, но с объемистым животом мужичок грел в руках стакан с виски. А половиненная бутылка стояла рядом, соседствуя с нехитрой закуской. Такой же бородатый, как и шиббер, ягель неспешно попивал из стакана, будто он не сорокоградусный напиток пил, а обычную газировку. «Доброго дня, уважаемый!» – поздоровался я, подойдя к столику ягеля. Тот поднял на меня ярко-синие глаза, мутноватые от алкоголя, попытался сосредоточиться, открыл рот и выдал. «Мы вернем долг. Завтра выйдем в рейд и по прибытии все вернем». Очень тихим, но вполне различимым голосом сообщил он мне. «Вы меня с кем-то перепутали». Я покачал головой. «Я не ваш кредитор». «Мы вернем. Буквально через несколько дней». Совершенно не слыша меня, повторил он. «Вы ведь в курсе, какая у нас ситуация сложилась. Но мы всегда долги закрываем. Это все знают». Ягель. Наклонившись, я потрепал его за плечо. «Услышь меня. Я не за долги пришел спрашивать». «А ну, руки убрал от него нафиг». Даже не крик, а больше рык раздался за моей спиной. Дернувшись от неожиданности, я развернулся и лицом к лицу встретился с Татуном. Уродская башка с открытой пастью уже тянулась ко мне и организм среагировал по схеме спасения своей бренной тушки, не анализируя ситуацию, а только действуя. Ноги немного спружинили и отвели тело назад, после чего оно в едином порыве распрямилось и передало всю киническую энергию посредством костяшек правого клока прямо в висок образине. Послышался отчетливый хруст и двухметровое тело отбросило на ближайший столик, разбросав там как еду, так и игроков. И только когда угловатое и шипастое тело, прокатившись по полу, остановилось, я осознал, что немного покоричился. Это был всего лишь квас. Обычный игрок, которому не повезло с приемом жемчужины. А я, не разобравшись, на одних голых инстинктах проломил ему череп. Я, конечно, силен как бык, но это сейчас мне в минус сыграло. Квазы живучие, но не настолько. И что ему от меня было надо? Я еще разглянул на тело, ругнулся про себя. Вот ведь дерьмо. Квас оказался не квазом, а квазихой или квазой. Есть ли женский род для преображенных иммунных? Да хрен бы с этим склонением. Тут проблемы покрупнее нарисовались, чем морфологический разбор слова. Убитый мною квас была чебурашкой. Ее так и звали. Чебурашка. Да, вроде как не женское имя, но это же континент. Тут возможно все. Да и пофиг на имя, не в этом дело. Именно эта барышня была вместе с Ягелем в составе группы Фотона. Мне вроде как мосты налаживать с ними надо, а я её на перерождение отправил. М да, натворил я дел. Хана тебе, дятел! Умерший квас вскочила на ноги и, сжав руки в кулаки, направилась ко мне. Чебурашка, стой! Я выставил вперёд руки в попытке успокоить девушку. Мы не с того начали. Я просто спрашивал у Ягеля, где мне найти Фотона. «Издеваешься!» Очередной рык прокатился по залу, и чебурашка устремилась на меня. Выбирая максимально корректный вариант поведения, я немного отклонился в сторону и просто пропустил рядом с собой тело кваза, придав ему ускорение чуть пониже спины. Чебурашка стрелой пролетела мимо и вышла на улицу через панорамное окно. Звон стекла, крики недовольных посетителей и девушка в лечении монстра, уже вскакивающая с мостовой. «Стоять!» Властный громкий окрик пролетел по залу, а вслед за ними раздался звук пистолетного выстрела. Я резко обернулся и поднял руки вверх, глядя на дуло трёх пистолетов, смотрящих мне прямо в лицо. Охрана местная пожаловала, как я понял. К чебурашке тоже подошли люди и, тыкая в неё стволами помповых ружей, направили к нам. «За мной! И этого тоже захватите!» – скомандовал игрок с усами в виде перевёрнутой подковы, указывая на ягеля, так и сидевшего за столом. «Сопротивляться я не стал. Мы немного погромили кабак, сейчас нам предъявят и после оплаты за причиненный ущерб отпустят. Так что надо всего лишь немного подождать, а там, глядишь, к этому времени, Чебурашка успокоится, да и сам Фотон подтянется». Команда ему явно уже отписалась. Пока я следовал за охраной, в общем чате объявился Шибер. Очень бойко поприветствовал меня, пожелав тоже как-нибудь испытать смерть от руки друга после чего отписался о своём местонахождении и дальнейших планах. Я мельком взглянул на карту. В принципе, респ у Шибера прошёл нормально. Он всего в ста километрах от нас, почти строго на север. Там Вочинамуров, но Бородатый, как мне кажется, прорвётся ему не впервой. А вот от Гайки новостей не было. Вернее, то, что на воскреслом мы видели, но общаться по чату не могли по причине того, что между нами явно были чёрные кластеры. Добрый день, господа! Попивая какой-то исходящий пара напиток из фарфоровой чашки с незнакомой мне росписью, поприветствовал нас мужчина в явно дорогом костюме тройки. Такс. И кто это у нас тут такой модный? Урсин. Гуманность низкоотрицательная, 44 уровень. Урсин. Память игроков довольно избирательна, но вот то, что такое имя носил один из римских антипап, я откуда-то помнил. Ладно, прозвище как прозвище, просто совпало, скорее всего. Нас усадили на диванчик у одной из стен комнаты, и местный кардинал изволил толкнуть речь. Мне доложили, что в моем любимом ресторане погром. Это недопустимо. Это убытки. А я этого не люблю. картинно покачал головой Урсин, поставив на столик блюдце с чашкой. «Вас я знаю», — усатый мимолетным бросил взгляд на Кваза и Ягеля. «Ты кто такой?» «Путник» — просто проходил мимо. Мы с Чебурашкой не поняли друг друга, и случился конфликт. Готов оплатить ущерб в разумных пределах. «Это хорошо, что готов оплатить», — важно кивнул Урсин. «Только вот помимо такого немаловажного дела, как оплата причиненного ущерба, у меня есть к тебе парочка вопросов». Мне совершенно не понравилось последнее высказывание этого усатого Дэнди. Веяло от его слов чем-то нехорошим, попахивающим проблемами. Когда у людей такого полета возникают к тебе вопросы, обычно это означает, что тебя хотят очень грубо поймать. И следующие слова Урсина это подтвердили. «Откуда у простого путника такие мечи? И не появляется ли у моего гостя желание их продать?» «Мечи не продаются», — я покачал головой. «И кто вам сказал, что я простой путник?» Говорил медленно, расслабленно. А сам в это время в режиме электровеника вёл диалог сразу по двум чатам. Сначала связался с собой кратко обрисовал ситуацию. Та въехала в тему мгновенно и сразу отписала что выдвигается к гостинице. Второй чат у меня был с чебурашкой. Я тоже очень кратко отписался о том, зачем они мне нужны, и ещё раз попросил прощения за инцидент. После короткого «проехали» со стороны девушки поинтересовался, много ли ребят у Урсина, и впишутся ли они с Ягелем в Зарубу, если такая случится. Вот тут, похоже, я девушку удивил. Она быстро бросила на меня оценочный взгляд и мимолетно оскалилась в улыбке. «Ты чего, на Урсина войной идти собрался? У него только в гостинице человек тридцать, и еще столько же в пятиминутной доступности». «Я мирный, если меня не трогать, но ты же видишь, куда ситуация движется?» «Вижу. Это его обычная манера общения. Ты не уйдешь». «У третьего все схвачено». «Третий – это Урсин?» «И ответь на вопрос». «Да, он, как ты понимаешь, есть первый и второй. Но сейчас не об этом, время дорого. По поводу войны с Урсином, нет, мы не впишемся. Но если ты победишь, точно послушаем твое предложение». «Хоть обрисуешь, что меня может ожидать. умение может, какие знаешь у них». «Боюсь, ты неправильно понял, Метис», — печально вздохнул Урсин. «И я не могу позволить тебе покинуть мою обитель до того момента, как мы придем к согласию. Видишь ли, ты, наверное, не понимаешь, какое сокровище носишь за плечами. Я прекрасно осознаю стоимость моих мечей. А еще я могу себе позволить носить их, совершенно не опасаясь за свою судьбу. Я очень резко встал с дивана, теперь уже точно провоцируя противника». Из переписки с Чебурашко я уже знал о наличии у местного пахана тройки людей, специализирующихся на успокоении буйных игроков. Подавитель способностей, отрубающий любую связь с умениями континента. Дебафер, снижающий любые на свой выбор характеристики практически в ноль. Иментат, способный туманить сознание, вызывая галлюцинации. Такая информация давала мне огромное преимущество, но и это не было самым главным. Сова уже находилась у входа в гостиницу и вела по чату переговоры с одним местным типом под именем Троцкий. Каким образом Сова так быстро вышла на этого человека, я не понимал. Видать, был у нее опыт как сыскного дела, так и сталкивания лбами криминалитета. Поскольку у этого самого Троцкого была еще одна кличка «Четвертый», это был вечный оппонент третьего за роль членства в «Большой Тройке», как обычно называли «Теневой совет Ватикана». И, как мне только что сообщила Сова, Троцкий готов обеспечить нам любое прикрытие от властей Ватикана, если на некоторое время в стабе не окажется как самого Третьего, так и его парней. Так вот, располагая всей этой информацией, я намеренно нарвался на конфликт. Троица захвата, что пряталась за одной из фальшивых стен, я не опасался совершенно. Предупрежден, значит вооружен. Пословица на все времена, а теперь оказалось, что и миры. Умение усиления уже минуту, как задействовано, увеличивая ментальную силу, выносливости и силу. Необычный выбор, но именно его я посчитал в этой ситуации оптимальным. «Стоять!» – прорал один из стройки, находящийся в комнате бодигарда, взял меня на прицел скорострельного девятимиллилитрового автомата. «Стою!» – я нагло ухмыльнулся, прекрасно осознавая, что нужен им живым. «Но если дёрнусь, что вы будете делать?» – и немного шевельнулся в сторону. Тут же рядом с моей ногой пролетела пуля. Ребята были обучены с хорошей реакцией, да и скорость их движения не подкачала. Но её явно не хватало, чтобы успеть за мной. «Ошиблись вы, ребят?» Совершенно спокойно глядя в глаза третьему улыбнулся я. «Не стоило на меня флагаться. Теперь вы мои трофеи».